Ти ходи, подвих немалый, еле повалы, серенький кофе грешил не шутить, я раволка Щок, щёлк, щёлк, гнался за козликом волк, волк. Мышки сказали: "Вот наша норка, Сереньки козьи, спрячься от волка, прячься скорее". "Я не умею". "Что тут такого? Шмык и готово, в норку залезь, спрячешься весь". "Это понятно". "Нет". Непонятно. Нет, это трудно. Невероятно. Скок-скок, шок-шок, гнался за козликом волк, волк. Серенький козлик едва ковылял. Серый разбойник уже догонял. Козлик стучит в берлогу. Мишка, иди на подмогу. Серый вы козлика мишка впустил, их приютил и угостил, и погрустил, и попросил рассказывать сказки. сказки. У козлика вспыхнули глазки. Какие медведь? Какие-нибудь. Мне самому не по уму, как это трудно, невероятно, как это просто. Это приятно, что-то такое, что-то уметь. И слушал, и слушал, и слушал медведь. Сказка первая. Козлик и его у бабушка У козлика не было бабушки, совсем никакой бабушки. И вот он сказал слонихе: "Вам уже 100 лет. Вы будете моей бабушкой?" Слониха сказала: "Батюшке, мне ещё 100 лет". Слониха сказала: "Нет. Я ещё молодая". Я ещё молодая. Вот я ещё какая, сказала она, убегая. У Козлика не было бабушки, совсем никакой бабушки. И вот он сказал черепахе: "Вам уже 100 лет. Вы будете моей бабушкой". Черепаха сказала батюшке: "Живём мы по 300 лет". Черепаха сказала: "Нет. Я ещё молодая. Я ещё молодая. Да, молодая, хорошая, сказала она, уплажая. Кофейка не было бабушки, совсем никакой в бабушки. Я очень, очень страдаю. Бабушки нет у меня. А я старая бабочка, вам ещё нету дня. Нет, я пожилая, день весь прожила я. Я очень стара, мне пора. Мне не дожить до утра. Не умирай, моя бабочка, не умирай, моя бабочка, не умирай, моя бабочка. Ты ты моя бабушка, сказала она. Ну что же, и до утра пожила у серого козлика тоже. Бабушка тоже была Thank you. Кокс, кок, щёлк, щёлк, гнался за козликом волк, волк. Козлик от серого волка бежал и на дороге увидел ужа. Делай как я, свернись как змея. Козлик будет колёсика и не будет серого козлика. Это так просто. Это приятно. Нет, это трудно. Невероятно. Скок, скок, щёлк, щёлк, гнался за козликом волк, волк. Кто обижает? Кто это там серый разбойник? Я ему дам. Серого козлика мишка впустил и усадил и попросил Он попросил рассказать ему сказки. Ах, как у козлика вспыхнули глазки! Это же просто, это приятно, это приятно, невероятно. Что тут такого? Что тут уметь? И слушал, и слушал, и слушал медведь. Сказка вторая. Козлик и ослик. Козлик ходил И козлик встретил. Козлик спросил, и ослик ответил. Когда тебя любят нежно, тебе хорошо? Конечно. Это приятно? Очень приятно. Это приятно, приятно, если ты сильный, если красивый, значит любимый, значит щельевый. Я не красивый, не сильный. Чудак. Я полюбил тебя просто так. Ослик очень полюбил козлика. Однажды ослик не отходил от козлика до самого обеда. Ослик подошёл и сказал: "До свидания, потому что я ухожу, если ты не дашь мне этого жука". "Но я дам тебе этого жука". И ослик не ушёл, а взял голубого жука и оторвал ему лапку. "До свидания, сказал ослик, потому что я ухожу, если ты не дашь мне этот свисток. Но я дам тебе этот свисток, сказал козлик, и ослик взял свисток и так свистнул, что все испугались. До свидания, сказал ослик. Пока, потому что я ухожу, если ты не дашь мне банан, который лежит у тебя на тарелке. Но я дам тебе этот банан, и другой банан, и ещё яблоко, и ещё конфету. И ослик не отходил от козлика до самого-самого-самого обеда. После обеда они собрались в зимний лес. Мне будет тепло, подумал козлик, если я надену курточку. И он надел курточку. Мне будет тепло, потому что на мне курточка. Но курточки, подумал козлик, но в курточке будет холодно. Он надел на курточку, кофточку. Мне будет тепло, курточке будет тепло, но кофточке. Но кофточке будет холодно, подумал козлик, и надел на кофточку кацавеечку. Мне будет тепло, курточке будет тепло, кофточке будет тепло, но кацавеечке. А, но кацавеечке будет холодно, подумал козлик и надел на кацавеечку шубу. Мне будет тепло, в курточке будет тепло, в кофточке будет тепло, в кацавеечке будет тепло, но в шубе, но в шубе будет холодно, подумал козлик и накинул на шубу одеяло. Мне будет тепло, в курточке будет тепло, в кофточке будет тепло, в кацавеечке будет тепло, в шубе будет тепло на одеялу. А, на ватно-мо одеялу. Бедному тёплому ватно-мо одеялу. закрехтел козлик и упал на пол и никуда, никуда, никуда не пошёл. И ослик пошёл один. Ослик пришёл из зимнего леса, козлик спросил с большесом: "Ослик, скажи скорее, что там в лесу?" "Деревья, ну а ещё деревья. И это всё. Деревья вверху, деревья внизу, и ничего больше нету в лесу. А тишина. Да, тишина. А белезна. Да, белезна. И одеяло. И одеяло? Ты не видал? Я не видал. Снегу немало, но одеяло. От каждой макушки, до каждого пальчика, для каждого-каждого пальчика белое одеяльчика. Козелик, знаешь, откуда ты знаешь? Не знаю, не знаю, но это я знаю сам себе удивился, козелик. поки ты опять поте не шумиха не поте поте немалый и не похвалыشرين кофе решил не шутить я серого... рева Щок гнался за козликом волк-волк. Ёжик волк. сказал: "Если гонятся волки, то выпускают иголки". Иголки. "Нет, ёжик мой милый, нет, я не умелый. Я не умею колоться". "Козлик, прыгай в болотоце. Если в болото уйдёшь с головой, тогда беда не случится с тобой". "Нет, дорогая жаба, нет. Не могу я право жить не могу я в болоте. Как вы там только живёте? Скок-скок, щёк-щёнк гнался за козликом волк, волк. Серенький козлик едва ковылял, серый разбойник уже догонял. Вдруг медведь на пути, медведь говорит: "Заходи, козлик!" Я тебя угощу сказку твою послушать хочу, наночь глядя. Как дядя? Ты бы придумал какую-нибудь. Мне не придумать, не не смикнуть, как это трудно, невероятно. Как это просто. Это приятно. Что тут такого? Что тут уметь? И слушал, и слушал, и слушал медведь. Сказка третья. Козлик-школьник. Говорил однажды козлик. Говорил он: "Слушай, ослик, буква У и буква А получается УА. Буква А и буква У получается АУ. Напиши: С О В А получается сова. Буквы с буквами сложи?" И получится слово. Невероятно, сказал Ослик. Просто невероятно, невероятно просто. Так напиши, это самое невероятное слово. А, да, пожалуйста, до да удовольствием. Не ве Нет. Не вим Нет. Козик, ну что ты молчишь? Невероятно или невероятно? Невероятно, невероятно, вздохнул козлик. Ох, козлик, как всё-то сложно, но ну, не всё ли равно? Собака идёт по улице или сабака? Да может быть ты и прав, козлик. Только знаешь, я расскажу тебе странные истории. Вот послушай. Жила была собака. Собака, как собака. Но если лезли воры, то пряталась от страха. И вот залезли воры, сидит она, молчит. Но тут пришла собака, да как зрычит! Жила была корова. И у неё пока не было ни разу ни капли молока. Жила была корова где-то далеко, но здесь живёт корова, и есть молоко. Вот, придётся тебе возлик писать, не как слышится, а как пишется. Хе, не как пишется, а как слышится. Нет, ты услышился. Я слышился. Я совершенно ясно слышал, что вообще ничего не надо писать. На ради тебя, козлик. Я так и быть, написал бы какое-нибудь слово, но только постой-ка. Я бы написал какое-нибудь коротенькое слово, но совсем-совсем коротенькое. Только есть ли на свете такие слова? За да сколько угодно. Ну, мэ. Козлик. Но у меня бы такое слово, в котором только одна буква, ну какое-нибудь у. Но ну есть такое слово у. Я не уверен, ослик. У ужасно одному. Одному не сделать ну, м не сделать даже мэ, если нету буквы е. Если нету подругой, если нету никакой, если буквы нет другой, о, не сделать даже ой. О, не сделать даже ох. Плохо, если одинок. Одиноким хуже всех. Э, не сделать даже эх. И ничего не поделаешь. Пришлось осмелу писать длинные слова и очень длинные слова. Здравствуй, Козя, как поживаешь? целое письмо. Ну вот, теперь у тебя есть от меня письмо, сказал ослик. Спасибо. А, что я узнал? Что? Что это ты узнал? Про твои двойки? Какие двойки? Какие двойки? Я не писал тебе ни про какие двойки. Но по грамматике у тебя двойка. Ты не писал мне об этом, ослик, но тут об этом написано. Ха, двойка. А знаешь ли ты, а известно ли тебе, как получить двойку? Да тебе никогда в жизни и не получить настоящей, хорошей двойки. Это не просто двойка. Козлик, послушай только. Надо ж уметь, уметь, уметь не слушать уроков и даже не сметь и в голове, козлик, заметь, в голове ничего, ничего не иметь. Да где тебе, хозлик? Столько уметь, сколько я умею. Ха-ха. Я умею, я умею привязать бечёвку к змею и бежать за ним пока в красива тематика. Я учителю на спину интересную картину нарисую и приклею. Это тоже я умею. А когда учитель спросит, сколько будет 6+8? Ха, я тогда молчать умею. Я немею, я немею. Чего он только не умел, ослик. Чего он только не знал, думал серенький козлик и скок-скок скакал по дороге. митер попке не слыхан приход фотник скок скок щёлк щёлк гнался за козликом волк волк Только бы я волноваться из-за этого пустяка. Волк бы я признаться, муу, и на рога. Ну что тут такого, сказала корова. Проще простого. Муу и готово. Это так просто, даже приятно. Нет, это трудно, невероятно. Нет, я не посмею. Нет, я не сумею. Скок, скок, щёлк, щёлк, гнался за козликом волк, волк. Мишка проснулся и рычал. Кого обижают? Кто там кричал? Серого козлика мишка впустил и приютил и угостил. Вы извините, козлик просил, козик спросил, я вас разбудил. Ду да ты поступил очень мудро в это весеннее утро. Да, пора уже спечки, пора просыпаться от спячки. Я извиняюсь. Я ещё поваляюсь, я ещё поваляюсь, и чтобы опять не уснуть, послушать бы, извиняюсь, сказку какую-нибудь. Какие Какие рассказывать сказки? Ах, как у колыбелка вспыхнули глазки волшебной сказки, душевной сказки, с грустным концом, с весёлым концом, сколько 15 или 500. Да ты его придумал хотя бы одну. Мне самому не по уму, как это трудно, невероятно, как это просто. Это приятно, но что тут меть и слушал и слушал и слушал медведь и козлик рассказывал долго и час и 4 часа и волк стоял подокошком стоял стоял не дыша и слушал и слушал и слушал не ел не ела и не пил сказал он козлик послушай ты меня победил